Глава шестая. Незваный гость. Лорд Лугат. Лугат сидел погруженный в свои мысли и мало обращал внимание на происходящее. А посмотреть было на что. За длинным прямоугольным столовом сидели еще шесть представителей кланов вампиров. Старейшиной считался или сам лидер, или высшей истиной, которого он назначил. В данном случае, не считая Лугата, было два лидера и четыре назначенных вампира от своих кланов. Совет проходил каждый цикл и каждый раз в родовом замке следующего клана по давно устоявшейся очередности. Главой совета считался старейшина, в домене которого происходило собрание. И, соответственно, он же сидел во главе стола. Сейчас им был сам лорд Лугат. И это собрание он созвал в экстренном порядке, что случалось крайне редко, так как в штатном режиме они его провели всего два сезона назад. Все присутствующие не торопили главу Совета и обсуждали разные вопросы, такие как межклановые браки, политическую обстановку в империи, межрасовые конфликты, вспыхивающие по самым разным причинам и на самых неожиданных территориях. цены на кровь и многое другое. Перед каждым стоял небольшой графин и бокал, в котором была кровь высшего эльфа. Это считалось редким деликатесом для кровососущих разумных. У Лугата это был последний запас, слишком трудно ее было достать. Литр такой крови на черном рынке достигал таких высот, что на эти деньги можно было бы купить небольшое графство. Но дело было даже не в цене. За убийство высшего эльфа могла бы развязаться небольшая, но очень кровопролитная война. Эльфы и вампиры люто ненавидели друг другу уже много тысяч циклов. И эту красную жидкость было не достать и не купить за последние пару десятков лет. Но лорд не пожалел этот ценный запас, хранившийся у него очень долгое время. «Сегодня многое должно решиться», — а мысли Лугата вертелись вокруг последних событий. Совет он созвал две декады назад, положившись на то, что за это время узнает, какой из кланов, а возможно и не один, ведет тайную войну против него. Но время шло, а точной информации так и не поступало, что очень нервировало лорда. Потом появился этот странный парень. и острое чутье убийцы нашептывало, что с ним пришли перемены, и не факт, что в лучшую сторону. И вот за два дня до прибытия старейшин, лугат, поднимаясь к себе в кабинет перед дверью, почуял что-то неладное. Что-то витало в воздухе необычное, такое чувство бывает перед грозой, но убедившись, что магическая защита на двери не тронута, расслабился и, сняв ее, спокойно вошел. Сделав первый шаг через порог кабинета, лорд заметил фигуру в плаще, спокойно сидевшую за его рабочим столом. Не задумываясь ни на одну долю секунды, вампир ускорился и бросился вперед в надежде быстро убить незваного гостя. Их разделяло не больше десяти шагов, но, не преодолев и половину этого расстояния, получил сильнейший удар в грудь. Удар был такой силы, что, отлетев к противоположной стене, он своим телом сломал один из шкафов, который, в свою очередь, был сделан из добротной, дорогой и крепкой древесины. Рёбра были сломаны, скорее всего, как и позвоночник. Вампир нащупал рукой на поясе стеклянную колбочку с кровью, укреплённую магией, дабы не разбилась случайно или при таких вот незапланированных полётах, и, превознемогая боль, поднёс ко рту и опрокинул спасительную жидкость. Тут же началась быстрая регенерация. Он не был бы лидером целого клана убийц, если бы не смог сохранять ясность ума и хладнокровия даже в таких экстремальных ситуациях. Лугат понимал, что захоти визитер, то давно бы добил его. А раз жив, значит, надо переходить к диалогу, узнать, что понадобилось гостю, и, исходя из полученных данных, действовать по обстоятельствам. Не делая резких движений, он начал скидывать с себя обломки мебели. Восстанавливаясь, организм уже позволял совершать такие манипуляции. Собрав всю волю, через боль поднялся и со всей невозмутимостью, присущей высшему вампиру, спросил «Ко ты и что тебе надо?» «А здороваться тебя в детстве не учили? Тем более, когда в гости заглянул один из богов. которому вы часто возносите молитвы, надеясь на удачу в бою?» — ответил незнакомец, скинул капюшон, и в комнате повеяло такой мощью, что казалось, вот-вот заискрится воздух. Все хладнокровие и спокойствие с вампира как рукой сняло. Сомнений в том, что перед ним бессмертной не оставалось даже лицо, точная копия статуи Бога Удачи. Это был единственный светлый бог. которого почитали вампиры, ведь удача нужна всем, в том числе и темным расам. Лугат тут же упал на дно колено и смиренно склонил голову. Мысль, что к нему заглянул лично бог удачи, никак не укладывалась в голове вампира. Такого не было никогда в истории его предков, если, конечно, кто-то из них не утаил информацию. Да что говорить, случаев чтобы вообще кто-то из богов, которых они чтили и которым поклонялись, лично удостоил общения кого-то из его рода, не было. Чудеса случались, но вот чтоб так... — Приветствую тебя, Бессмертный. Прошу прощения за то, что, не разобравшись, оказал столь негостеприимный прием. Не поднимая головы, смиренно извинился вампир. — Ты был в своем праве напасть на меня, это же твой дом. «И урок, который я тебе только что преподал, говорит о том, что ты слишком расслабился, что для тебя непозволительно даже во сне. Ты отвечаешь за многих разумных и должен быть всегда готов к неожиданностям, и, почуяв угрозу, не должен был сам открывать дверь. Ну да ладно, не на таци же я пришел тебе считать Поднимись и садись, нужно поговорить, а общаться с твоим затылком мне крайне неудобно». Интонации оригата были добродушны, но в то же время чувствовались приказные нотки. «Выпей крови, чтобы до конца восстановиться, не нужно, чтобы болевой дискомфорт отвлекал тебя от важного разговора», — сказал бог, кивнув на графин с кровью, стоящей на столе. Дождавшись, когда хозяин кабинета устроится в кресле напротив, оригат перешел к сути своего визита. «Тебе попал необычный паренек». Дождавшись кивка от вампира, продолжил, «Я хочу, чтобы ты взял над ним шефство и принял его в свой род, как полноправного представителя вашего клана, но без обращения в вампира». Лугат уже сообразил, что визит бога связан с появлением Илвуса, но такой просьбы никак не ожидал, и от последних пережитых впечатлений, не подумав, сказал, «Это невозможно». «Совет не поймет, это противоречит тысячелетним устоям, и начнутся конфликты». «Ты меня не понял. Надеюсь, не надо тебе объяснять, что случится, если ты не выполнишь мою маленькую просьбу. И такой способ, чтобы заткнуть ваших старейшин без ущерба для клана, ты знаешь», — спокойно произнес Орегат. До лорда дошло, что сморозил глупость, и невыполнение просьбы таких сущностей ведет, как минимум, к исчезновению всего рода. Стоит ему просто лишить своего покровительства удачи, и тогда даже по смерти и перерождение для них не будет легким. И да, вампир знал способ, о котором говорил бог, и уже решил, что воспользуется им без сомнения. и решился уяснить детали, чтобы потом не было претензий со стороны Бога. «Что еще от меня требуется?» «Молодец! Быстро схватываешь! Настоящий лидер!» — одобрил вопрос оригад. «Поверь, от этого парня зависит судьба всех твоих сородичей. И неважно, погибнет парень или нет, у вас уже нет выбора. Вопрос лишь в том, каким путем вы пойдете». «Мне нужно, чтобы у вас он научился всем способам умерщвления разумных, да и неразумных тоже. Чтобы он убивал без раздумий и жалости, но и бездушного убийцу не надо из него делать. Пусть своей головой думает и сам принимает решение, где для него добро, а где зло. Его надо провести через кровь, которую он пустит своими руками, но не переборщи. Делай все постепенно». «Кровавого маньяка нам еще не хватало». «Кто такой маньяк, Лугат не понял, но и переспрашивать не стал, примерно уловив суть. Но пробелы, которые просто необходимо было заполнить, имелись». «Могу я задать еще вопросы?» — неуверенно спросил вампир. «Не можно, а нужно. Но не обещаю, что на все дам ответы». «Парень уничтожил около полусотни низших, и угрызений совести я в нем не заметил. Чему же мне его учить, если только техники боя?» Задал разумный вопрос лугат. «Верно подметил, но он сделал это неосознанно. Он защищал свою жизнь и жизнь близких. А мне нужно, чтобы его решения были взвешенными и обдуманными, и чтобы он не мучился выбором, убить или не убить». «И низших он воспринял скорее как животных, кем, в принципе, они являются», — констатировал гость. «Могу я узнать, что из себя представляет парень, ведь от него я понял, что он не человек. Конечно, открыто он это отрицает, хотя та информация, что он нам дал про себя, склоняет думать, что он один из бессмертных». Этот момент очень интересовал лорда. Ведь если рядом находится один из богов, хоть и в теле мальчишки, то стоит опасаться даже лишний раз чихнуть рядом с ним. Эти сущности очень непредсказуемые и капризны. Бог удачи улыбнулся, вспомнив шутку Илвуса, когда он рассказал кровососущим про компьютерные игры, но решил преподнести это в другом ракурсе. Все, что он говорил, чистая правда. Я не смогу этого тебе объяснить досконально, но это с ним происходило совершенно в другой реальности. Он словно помнит жизнь до перерождения. Сейчас он не совсем человек, но мыслит и думает именно как представитель этой расы. И относиться ты должен к нему именно так. И не надо с ним нянькаться. Если он погибнет и в этом не будет твоей вины, то и спроса с тебя не будет. Других объяснений я тебе не дам. Вампиры вполне устроили и эти пояснения. В детали он благоразумно решил не вдаваться. «И, кстати, дай ему источники информации о ваших рунах и магии в теории, но не позволяй использовать эти знания на практике. Иначе от твоего замка может остаться лишь непригодное для жизни пустыня», предостерег бог вампира, про себя смеясь. представляя, как лидер клана будет бегать и следить за парнем, чтобы тот случайно не устроил маленький апокалипсис и не уничтожил все живое вокруг. За твои услуги я расплачусь с тобой». Не дав продолжить, лугац снова припал на одно колено и как можно учтиве опустив голову, произнес «Мы часто молимся и просим у вас покровительства». и сопутствующую удачу в наших делах. Думаю, что вы обращаете на нас свой взор и в будущем не лишите нас своего внимания. О большем и мечтать не надо». «Хитер!» — ухмыльнулся бессмертный. «Вроде ничего и не просишь, но и в то же время оставляешь меня быть обязанным. Ты мне определенно нравишься, только не забывай, с кем разговариваешь. Мое благословение получают лишь достойные». «И с тобой я расплачусь!» — прозвучали угрожающие интонации, и Лугат сжался, ожидая гнева. Но его не последовало. «Информацией! Хочешь узнать, какой из кланов затеял игру против тебя и твоих клыкастиков?» Бог замолчал и ждал реакции вампира. Общение с высшей сущностью уже было наградой для лорда, но и то, что предложил бог сейчас, для него было жизненно необходимым. Это был вопрос выживания. — Как вам будет угодно, но и без награды я бы выполнил вашу просьбу. Снова опустив голову, сказал вампир. — Похвально твоя скромность! Да ты на место! Дождавшись, когда лугат снова устроится напротив, продолжил. «Против тебя действует клан, несущий смерть. Ликвидация пропавших твоих подопечных и нападение на караван – дела их рук. И это не инициатива главы клана Мезлена, хотя он и в курсе происходящего. Это его внучок Вилен, воду мутит. Даже по вашим меркам он еще молод. И если не ошибаюсь, то он хотел вступить в брак с твоей племянницей Виолой, но получил резкий отказ». Выраженный отрезанием твоей родственницы Валькирией, ему одного уха, вот у мальчика амбиции взыграли. Если нужны доказательства, то это уж давай сам. Лугад сжал кулаки с такой силой. Хотя кожа вампиров и так бледная, но было заметно, как костяшки пальцев побелели еще больше. Он вспомнил эту историю, которая произошла циклов шесть назад. Видимо, сопляк затаил обиду, хотя с его дедом и одновременно главой несущей смерть тогда все решили без конфликта и нашли компромисс. «Надеюсь, ты понимаешь, что афишировать наши разговоры мой интерес к этому парню не стоит? Если только при необходимости и только тем, кому полностью доверяешь. Мне пора удаляться, и так потратил больше времени, чем планировал». и я надеюсь что ты все сделаешь правильно свернул разговор бог лугат не понял слова афишировать, но не задавая больше вопросов уже в третий раз снова припал на колено увидев как посреди кабинета открылся необычный темный портал в который и удалился гость но после общения с бессмертным лорд уже не удивлялся а в его голове начал складываться план дальнейших действий.